Глава четвёртая. Темные дорожки. Город богов выглядел, на удивление, буднично. Обычные, похожие на многоэтажки дома по краям, это явно для богов попроще. Потом шла малоэтажная застройка ближе к центру. Он, кстати, оказался полностью скрыт разноцветными пятнами тумана. Это, видимо, крупные семьи или даже кланы спрятали свои территории от случайных наблюдателей вроде нас. И секретность поддерживается, и силу свою можно показать. А вот кто совсем не прятался, так это новый демиург. Карик, он же избранный, и не подумал скрывать свой похожий на золотую игрушку дворец. И сейчас я изо всех сил вглядывался в него в надежде рассмотреть самого хозяина. С моим зрением, даже несмотря на расстояние, это не такая уж и безнадёжная затея. «Не получится», — Питер понял, чем я занимаюсь. Вокруг дворца лжеизбранного стоит пелена. Вроде бы сами здания видно, а вот живых людей она скрывает. Говорят, Карик поменял стандартную защиту на это, чтобы боги видели, за кого сражаются. Хотя бы так. Бывший стражник замолчал. А я невольно задумался о поступке своего старого знакомого. И он мне совсем не понравился. Не потому, что я считал, будто не стоит думать о других, а потому, что не подходил он для того Карика, которого я знал. Тот плевать хотел на мнение толпы. Для него существовала только его цель, и все. Так что, или после смерти он пересмотрел свои приоритеты и подход к делу, или же я что-то упускаю из виду. И оба варианта меня не радовали. Просто потому, что работать с таким противником будет гораздо сложнее. Ладно, идем. Заодно расскажешь, как тут можно обзавестись новыми мирами и алтарями. Я уже хотел было двинуться к городу, Надо обживаться и становиться сильнее. Но тут неожиданно за нашими спинами что-то вспыхнуло, а потом раздался страшный грохот. «Это в нашем ущелье!» — быстро соориентировался Питер. «Это прорыв!» Сзади снова что-то загремело. До меня донесся свист и отблеск вспышки. А потом я увидел, как что-то с грохотом приземлилось между нами и городом. Сразу стало немного обидно. Я вот не придумал, как в этом мире можно быстро путешествовать, А эти шумные ребята смогли. Потому что чем еще мог быть этот снаряд между нами и городом, кроме как капсулой доставки? Кстати, учитывая, что первый выстрел никто не остановил, скоро последует продолжение. Я присмотрелся и действительно увидел еще парочку стальных ядер, летящих вслед за первым. Красиво. Сразу напомнила барона Мюнхгаузена. Только в этот раз все было по-настоящему. По-хорошему завидую тому, кто все это придумал, и прям хочется сделать что-то подобное самому. Но не буду спешить. Пока мне хватит и возможности понаблюдать за тем, что же тут творится. Тихо. Я придержал Питера, чтобы тот случайно не повысил голос и не привлёк к нам внимание Знаешь кого-нибудь из новеньких? Я смотрел, как похожие на яйца стальные капсулы раскрываются, и из них выходят три незнакомца. Впереди шел высокий пожилой, но ещё крепкий мужчина с короткой черной бородой и резкими чертами лица. Слева и чуть позади шагал огромный, как шкаф, гигант с коротким ежиком белых волос на голове. А справа, мне на мгновение показалось, что это Майя, но нет. Это была просто какая-то неизвестная мне миниатюрная брюнетка, чьи плавные движения больше напоминали не человека, а хищного зверя. «Они прошли через наше ущелье! Прорыв!» Питера как будто заклинило и он, кажется, даже не услышал мой вопрос. Судя по всему, парень представил, чтобы с ним было, останься он на посту. Вот и впал в ступор. Впрочем, я бы на его месте больше обратил внимание на начальника, который так просил его задержаться. Что это было? Случайность? Или тот знал, что должно случиться? Что ж, если Питер про это не вспомнит, ничего страшного. Уж я сам постараюсь встретиться с этим типом и задать ему все появившиеся у меня вопросы. Но это когда я освоюсь в городе. А пока... Спокойно. Я ухватил бывшего стражника за плечо и невольно поделился с ним кусочком энергии зла. Того тряхнуло, как от удара током. Но, кажется, Питеру это только пошло на пользу. Тебя там не было, потому что ты сделал правильный выбор. Пошел за избранным, за мной, и поэтому выжил. Я решил, чего пропадать моменту, и еще немного усилил веру в себя. Учитывая, что я так мало знаю о мире вокруг, уверен, этот запас мне точно пригодится. Наверняка ведь буду ошибаться, и запас прочности команды поможет не растерять ее на поворотах. Все так!» — Питер яростно кивнул. И я напомнил ему свой вопрос о троице незнакомцев. «Так кто это?» «Ты не знаешь?» Тут бывший странник наконец меня услышал и искренне удивился. Впрочем, он быстро вспомнил, что я появился в Карри совсем недавно. Это лидеры сопротивления, те, кто выступили против Карика. Лорд Руби, — он указал на резкого старика в центре, — это их лидер, у него почти пять сотен алтарей в подчинении. И говорят, что именно он должен был стать наследником Атона до появления Карика. «Да, мой старый знакомый умеет испортить людям жизнь». Я невольно улыбнулся. «Да, Карик — враг, но в то же время я не могу не признать его таланта добиваться своего» здоровяк это барон нигель питер указал на второго пушечного посланца заодно кивнув мне соглашаясь с мыслями о карике у него довольно необычная стихия на самом деле никто не знает какая именно но он так усиливает ею свое тело что большинство его врагов умирает даже не успев понять от чего впрочем будь у меня три сотни миров я тоже уверен был бы весьма опасен а третье я задумался о том не получится ли и мои стихии пустить на усиление тела, в то же время продолжая следить за последней из троицы чужаков. И почему она все-таки смогла так меня зацепить? Нет, на мою она только похожа, причем не внешностью, а инстинктами. Но кого я тогда вижу за каждым движением этих хищных ножек? «Последний лидер Триумвирата — это Сарика из жизни», — начал Питер, а я чуть не вздрогнул. «Сарика?» Именно так в мое время звали повелительницу Гнили. Правда, тогда она была уже старухой, практикующей похищение чужих тел, как было с сестрой Сафи. А сейчас передо мной молодая красотка, которую почему-то считают повелительницей жизни, между прочим, стихией бывшего Демиурга, а не Гнили. И как такое возможно? Становится все интереснее и интереснее. Честно, не ожидал, что вот так быстро столкнусь со знакомыми из своего времени. «И чем эта дамочка опасна?» — спросил я. «Открыла какой-то новый способ управления своей стихией», — чуть ли не шепотом сказал Питер. «Говорят, у нее меньше пятидесяти миров в подчинении, но она легко убивает даже сотников». «Сотники — это те, у кого есть сотни миров и алтарей», — понял я. А потом задумался о том, как интересно складывается ситуация. На стороне Карика в этом противостоянии оказались консерваторы. Те, кто уже владеет кучей миров и готов тратиться на сохранение статуса Кво. А вот среди его противников — сплошь гений. Никто не знает силу барона Нигеля. Та же Сарика, которая, похоже, как раз сейчас и осваивает превращение жизни в гниль, тоже темная лошадка. Скажу честно, мне такая компания тех, кто не стоит на месте, нравится больше, чем адепты стабильности. Я сейчас не про конкретных людей или богов, а про то, что они олицетворяют, что несут остальным мирам. Вот только это все не имеет никакого значения и никак не повлияет на мои реальные планы. Я сюда пришел не идеями мериться, а значит, главное — это достижение моих целей. А чувство и симпатии — это уже дело десятое. Я ведь правильно понимаю, что эти трое заявились сюда, чтобы ударить по каррии? Я посмотрел на Питера, пытаясь прикинуть — как можно выжить максимум из ситуации. «Вокруг города — защита», — кивнул тот. «Ну да, они явно прорвались в центральный мир богов не просто так». Я во все глаза следил за происходящим. Троица из Сопротивления неожиданно не стала использовать никакие хитрые приемы, а просто взялась за распавшиеся части стальных яиц, в которых они сюда прилетели. Они перетаскали их в одно место, сложив приличную такую кучу, а потом замерли явно ожидая ответного хода от сторонников избранного. Я бы, кстати, на месте подручных карика не стал бы с ним спешить, но там явно принимал решение кто-то, считающий, что важнее начать действовать, чем допустить ошибку. «Именем избранного вы арестованы!» В облаке телепорта перед троицей появился отряд из сотни стражников, одетых в доспехи совсем как у Питера. Их командир — маленький гладколицый толстяк с бегающими глазами и множеством подбородков уже, видимо, представлял, какая слава скоро ему достанется, когда он возьмет в плен таких врагов. И, как ему казалось, у него были для этого все основания. «У меня под рукой сила трех тысяч миров. У вас нет и шанса!» Я невольно вздохнул. «Но кто же столько болтает? Тем более с такими явно опасными ребятами, которые, опять же, очевидно, пришли сюда не просто так. Неужели пятикратное превосходство, я считал не по количеству воинов, а по количеству алтарей, чью силу они могли использовать, это так много. Уверен, что нет. Я продолжал во все глаза следить за происходящим, впитывая каждое движение с обеих сторон и готовясь выстраивать у себя в голове картину сил, которые доступны местным жителям и по совместительству моим будущим противникам». Лицо лорда Руби расплылось в кривой усмешке. Командир стражников побледнел и, наконец, решился действовать. «Бой!» Громовой крик, который вырвался из его горла, казалось, никак не мог принадлежать такому маленькому человеку. Но его связки справились с этим, а потом его стражники дружно положили ладони на левую половину груди, и их доспехи начали меняться. Если изначально они смотрелись довольно просто, то теперь, когда их принялись наполнять силой стихий, они стали похожи на сплошные космические скафандры. «Серьезно!» гораздо внушительнее, чем это выглядело раньше. Я заметил, как Сарика махнула рукой, выпуская под ноги стражам море гнили, но их новые доспехи легко сдержали этот натиск, и разъедающие свойства этой противной стихии, и ядовитое испарение, и туманящие разум споры. Все, с чем я уже когда-то сталкивался, просто в будущем. А сами стражи тем временем начали действовать. Выпущенные ими стихии слились в единое целое. И теперь словно огромная полупрозрачная пелена стала охватывать чужаков, не давая им пошевелиться. Я сразу вспомнил слова пухлого командира: сила трех тысяч миров, трех тысяч алтарей. Теперь я увидел ее вживую. И, скажу прямо, я был впечатлен. Лично я пока не представляю, как я бы смог справиться с чем-то подобным, а вот троица чужаков уже была готова. «Не стоило вам продавать свои жизни убийцы Атона Лорд Руби посмотрел на стоящих перед ним стражников, как на что-то мерзкое, а потом нанес свой удар. Он, как и Сарика до этого, не стал целиться в самих подручных карика. Вместо этого выплеснул им под ноги целое море лунного света. Сначала он тоже не мог нанести никакого вреда защите из силы трех тысяч миров. Но потом сила стихии жизни принялась взаимодействовать с запущенной до этого гнилью. Вот в чем заключался план этой троицы. Чистая сила жизни столкнулась со своей искаженной сутью, а потом во все стороны ударило сияние. Сначала это был клонный свет, который стражники смогли удержать и даже продолжить давить на чужаков, но потом сила, созданная Руби и Сарикой, перешла на следующую ступень. Свет сменился на серебряный. Я ведь видел подобные трансформации в свое время. Вот оказывается, когда владычица Гнили успела придумать этот прием. И тогда стражники уже остановились. «А сейчас будет золото», — тихо сказал я и угадал. Следующий этап трансформации, сила на стыке жизни и Гнили превратилась в золотое свечение, и созданная стражниками пелена просто и истаяла в ее лучах. И в тот же миг барон Нигель прыгнул в ряды врагов. Один удар, второй, третий. Он действовал как хищный зверь, разрывая грудные клетки, вспарывая трахеи и зачем-то бросая мертвые тела на собранные до этого части стальных яиц капсул. «А теперь сюрприз!» Царика расхохоталась. С ее руки сорвалось пламя, и стальные скорлупки загорелись, поджигая лежащие на них трупы. Мгновение ничего не происходило, а потом с диким ревом вверх взлетел чей-то полупрозрачный силуэт. Он словно бы оглядел поле боя, а потом рванул вниз, врезавшись в одного из стражников в задних рядах. Тот рухнул на колени, но уже через мгновение вскочил на ноги и с безумной улыбкой вонзил созданный из стихии земли меч в спину своего товарища. «Я правильно понимаю ситуацию?» — я повернулся к Питеру. «Триумвират не мог провести сюда свою армию через защиту Каррии. Большие отряды заметили бы и уничтожили еще в ущельях. И они пробрались сюда втроем». «А теперь с помощью этого ритуала запихивают души своих соратников в тела врагов?» «Я э, не слышал хоть что-то подобное», — покачал головой Питер. «Ну, вообще, очень похоже». А тем временем битва разгоралась. Захваченных стражников становилось все больше, и как минимум половина из них, что интересно, не включалась в драку. Вместо этого они разворачивались и бежали в сторону города, и уже скоро в ближайших домах можно было разглядеть отблески пожара и заволакивающие окрестности бы дыма. Выглядело жутковато, но при этом сразу стало понятно, что это неполноценная атака, когда резким неожиданным ударом лидера сопротивления хотели бы уничтожить верхушку своих врагов и захватить Карию. Нет, они просто хотели показать себя и напомнить своим степенным противникам, что война может прийти и к ним домой. «Что ж, кажется, я увидел достаточно, чтобы можно было начать действовать», — кивнул я сам себе но Питер меня услышал. «И что будем делать?» — спросил он. «Поможем победителям», — улыбнулся я. «Проверим свои силы в бою, захватим пару пленников, а заодно поработаем над своей репутацией. Тогда я активирую доспех». Питер, как недавно это делали другие стражники, стукнул себя по левой половине груди. И я смог вблизи посмотреть, как его, кажущийся на первый взгляд морально устаревшим латный костюм, разрастается и превращается в скафандр. Чем-то это напоминало то, как мой лик пытался покрыть мое тело костяной коркой. Только в случае местных они явно держали этот процесс под контролем. Мне еще больше захотелось опробовать этот прием, Но эксперименты во время сражения, когда есть проверенные способы достижения цели, это глупость и непозволительная роскошь. Я указал рукой на открытое пространство между нами и городской окраиной, где разгорались пожары, а потом побежал туда изо всех сил. Питер на мгновение задержался, бросил взгляд на два сражающихся отряда, мимо которых я проложил свой маршрут, а потом все-таки последовал за мной. В этот момент я довольно кивнул. Мой помощник только что поставил верность новому избраннику, кем он меня считает выше инстинкта самосохранения. И это не может не радовать. Теперь пора заявить о себе и перед остальными. Мы как раз поравнялись с кровавой мясорубкой, где лорд Руби со своими помощниками продолжал ковать подкрепления для своего диверсионного отряда. Первый шаг — я активировал арку Балено. У меня пока недостаточно сил, чтобы использовать его в открытую, но в ситуации, как сейчас, когда меня вообще никто не ждет, у меня есть шанс, тем более если добавить в происходящее побольше хаоса. «Во имя ложного избранного!» Я на ходу зачерпнул все доступные мне силы стихии обмана и швырнул в сторону продолжающих сиять золотом, вступивших в симбиоз жизни и гнили. Как я знаю из своих будущих схваток с Сарикой и ее подчиненными, мой обман являлся чистым ядом для ее гнили. Так случилось и в этот раз. Запущенная мной волна сделала то, чего со своими классическими стихиями не смогли добиться стражники Каррии. Гниль начала каменеть. Реакция с жизнью остановилась. Золотое свечение начало гаснуть, и тут же атакующей стороне пришлось уходить в оборону. Ну а мы с Питером под шумок как раз успели проскочить поле боя. «Почему ты сказал, что атакуешь во имя лжеизбранного?» не выдержал и выпалил мой спутник. «Все просто», — ответил я. «Скажи, что я атакую во имя избранного, мне бы не поверили. А так я сразу оказался на шаг впереди». И теперь все будут знать, что в этой битве появилась еще одна сторона. А как придет время, вот тогда мы поднимем уже и свое настоящее знамя. Мы были уже почти у города, когда я почувствовал движение потоков силы такого уровня, что не смогли создать даже все сражающиеся до этого стороны вместе взятые. А породил эту волну один единственный человек, совсем молодой парень, лет двадцати не больше, который появился прямо в центре схватки, и та сразу начала стихать. «Избранный!» — до меня донеслись крики стражников, осознавших, что они будут жить. Я еще раз обернулся, вглядываясь в румяное лицо нового участника схватки. И действительно, это был Карик, тот самый наследник Демиурга, с которым я уже столько сражался. Но при этом он почему-то выглядел в несколько раз моложе, чем тот Карик, которого я видел раньше». Я выдохнул, забегая в тень горящего дома. Кажется, тут все гораздо сложнее, чем я даже мог подумать до этого. Но это вовсе не значит, что я не смогу победить. Так или иначе, я же кот.